Глава 15 Саванна. На самом краю расстилавшийся по плато саванны мы ждали шесть дней. Дважды на нас являлись посмотреть банды темнокожих воинов. В первый раз Сапатый сказал нам «Будут с дороги сманивать, не ходите!» Сказал он это одноглазому, не зная, что я стал малость разбираться в этом языке, и кое-что из их болтовни понимаю. У меня несомненный талант к языкам. Да и у многих старых солдат. Нужда, как говорится, научит. «С какой еще дороги?» — скривился Одноглазый. «С этой коровьей тропы?» Он указал на извилистые колеи, уходящие вдаль. «Все, что между белыми камнями, — это дорога. Она священна. Пока остаетесь на ней, вы в безопасности». На первой стоянке нам было велено не покидать круга, ограниченного белыми камнями. Пожалуй, я знаю, почему здесь такой обычай. Торговля требует безопасности дорог. Хотя, видно, не слишком бойко идет здесь торговля. Покинув границы империи, мы весьма редко встречали достойные упоминания караваны. И вообще, все двигались на север. За исключением того ходячего пня. И всегда берегите этих степняков! продолжал Сапатый. Им верить нельзя! Они всем мыслимым коварством и обманом будут склонять вас покинуть дорогу. Бабы их особенно. Всем известно, кто они такие. Помните, с вас тут глаз не спускают. Сойти с дороги смерть. Здесь разговором живо заинтересовалась госпожа. Она тоже понимала язык. Да и гоблин проскрипел. Ну, покойник ты, червячья пасть! Что? взвизгнул одноглазый. «Вот как положишь глаз на такую пухленькую, считай, что уже в котле у людоедов!» «Они не людоеды!» — внезапный ужас исказил лицо Одноглазого. Он не сразу въехал, что гоблин понимает их с Сапатом беседу. Он взглянул на остальных. Некоторых выдали выражение лиц. Крайне обеспокоенный он что-то зашептал Сапатому. Тот крякнул и рассмеялся. Смех его наполовину напоминал кудахтанье, наполовину павлиний клёкот. И стоил ему приступа кашля, причем жестокого. — Костоправ, — спросил одноглазый, — ты точно ничего не можешь для него сделать? Повыплюнет ведь все легкие и помрет? Тогда нам плохо придется". Нет, ничего, не надо было ему начинать. Хотя что толку в этих разговорах? Он уже отказался им. «Ты либо гоблин способный помочь ему куда скорее, чем я?» Поди и помоги тому, кто помощи не хочет!» «Истинно так!» Я взглянул прямо в его единственный глаз. «Скоро у нас будут проводники!» «Я спрашивал! Было сказано только «вскоре!» Это оказалось правдой. В лагерь наш, твердой мощной рыссой, вбежали два высоких чердакожих человека. Более здоровых и развитых образчиков гуманоидов я в жизни не видел. Каждый имел за спиной колчан с дротиками, а в левой руке щит из черных и белых полос какой-то кожи. Конечности их мерно двигались в едином ритме, словно оба были единым чудесным механизмом. Я взглянул на госпожу. Выражение ее лица не отражало никаких мыслей. «Великолепные солдаты могут выйти», — сказала она. Эти двое рыссой подбежали прямо к Сапатому, прикинувшись полностью равнодушными ко всем остальным, однако непрестанно изучающе косясь на нас. По эту сторону джунглей белые люди весьма редки. С Сапатом они заговорили надменно. Речь их напоминала отрывистый лай, множество щелкающих звуков и взрывных согласных. Сапаты с заметным трудом отвесил несколько нижайших поклонов и отвечал им на том же языке хнычущим тоном, словно раболепствующий перед раздраженным хозяином. «Беда будет, предсказала госпожа. «Точно. Презрение к чужим — штука не новая. Следовало распределить роли. Я тронул гоблина за локоть и заговорил с ним на пальцах, языком глухонемых». Одноглазый, уловив суть, гоготнул, и это возмутило наших новых проводников. Наступил ответственный момент. Теперь они должны были сами осознанно спровоцировать нас. Только после этого они примут как должное то, что их поставят на место. Одноглазый явно замышлял что-то большое и шумное. Я жестом велел ему утихомириться и приготовить какой-нибудь простой, но впечатляющий фокус. «Чего они там бухтят?» — сказал я вслух. «Ну-ка, разберись!» — одноглазый заорал на Сапатова. Тот почувствовал, что попал между молотом и наковальней. Он объяснил одноглазому, что к хлата не торгуются. Просто, мол, пороются только в наших вещах и выберут, что покажется им подходящей платой за беспокойство. Едва попробуют лишаться пальцев а самые уши. Объясни им. Вежливо. Но для вежливости было слишком поздно. Эти двое понимали язык Сапатова, но Рык Одноглазовый их смутил. Они не знали, что предпринять. «Кастоправ!» — окликнул меня Мурген. «Отряд!» То действительно был отряд. Кое-кто из парней, ранее сделавших нам рыбий глаз. Сделаны они были специально для уязвленных эго наших новых друзей. Они скакали, кричали и стучали древками копий по щитам. Они изрыгали ядовитейшие насмешки. Они горцевали вдоль отмеченной камнями обочины. За ними рысел одноглазый. Сами рыбы не кусаются, нет. Однако некоторые служат приманкой для своих же. Это о чем-то говорит. Воины с воплем атаковали, застав всех врасплох. Трое чужаков были повержены. Остальные быстро, хоть и не без дальнейших потерь, усмирили наших проводников. Сапатый стоял на обочине, заламывая руки и коля одноглазого. Над нами в высоте кружили вороны. Гоблин одноглазый, зарычал я, ну ка разберитесь! Одноглазый захихикал, схватил себя за волосы и рванул. Прямо из-под шляпы стащил он кожу со своей головы и сделался тварью, клыкастой, злобной и отвратительной достаточно, чтобы кого угодно вывернуло от одного взгляда на нее. Пока он таким образом играл на публику, отвлекая внимание, гоблин проделывал главную часть работы. Казалось, его окружают гигантские черви. Даже я не сразу понял, что все это извивающееся и кишащее всего-навсего веревки. А когда я увидел, в каком состоянии наша упряжь, из горла помимо воли вырвался негодующий крик. Гоблин весело заулюлюкал, и сотня кусок веревок скользнули в траву, взвелись в воздух, готовые заполонить с собой все, настичь, опутать, задушить. Сапатый забился в настоящем апоплексическом припадке. «Стойте, стойте! Вы же нарушаете соглашение!» Одноглазый не повел и ухом. Он снова припрятал свой ужас под суровой личиной и теперь метал в гоблина свирепые взгляды. Он отказывал ему в малейшей изобретательности. Но Гоблин еще не сказал последнего слова. Повязав всех, кто не был мертв, либо наш, он заставил свои веревки стащить трупы на обочину. «Свидетелей не было», — заверил меня одноглазый. Ворон он не замечал. Он смотрел на Гоблина. «А вот что замыслил этот мерзкий лягушонок?» «Что же?» «Эти веревки — это костоправ неминутное дело». «Чтобы все это зачаровать, нужен месяц. Я знаю, на кого он нацелился. Раз и нет больше замечательного, благожелательного, так много вынесшего на своем веку одноглазого. Теперь маски сорваны, и я покараю его, не дожидаясь подлого, предательского удара в спину». «Превентивный удар, значит? Это чтобы объяснить всем идею одноглазого». «Я же сказал, он явно замышляет недоброе, и я не собираюсь сидеть и ждать».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 почему-то безвозвратно утерянному. Гоблин прозвал наших новых проводников Ишаком и Лошаком, и опять, вопреки моему неудовольствию, прозвища прижились. Мы пересекли Саванну за 14 дней и без всяких неприятностей, хотя Сапаты с проводниками, всякий раз заслышав барабаны вдали, колотились в страхе. Ожидаемое ими послание не пришло пока мы не покинули саванну, войдя в гористую пустыню, лежавшую южнее. Оба проводника немедленного желали остаться с отрядом. Что ж, лишние копья не помешают. «Барабаны говорят», — объяснил Одноглазый, — «что они объявлены вне закона. А что говорится о нас, лучше и не слушать. Задумаешь возвращаться на север, попробуй найди другой путь». Через четыре дня мы встали лагерем на какой-то высотке в виду большого города и широкой реки, текущей к юго-востоку. Мы добрались до джи находящемся находящимся в 8 сотнях миль за экватором. Устье реки располагалось в шести сотнях миль южнее, на самом краю света, согласно карте, сделанной мною в храме отдыха странствующих. Последние известные земли назывались очень приблизительно Трокко-Талио, Лежали на пути от побережья вверх по реке. Как только лагерь принял удовлетворивший меня вид, я отправился на поиски госпожи. Она нашлась среди каких-то больших валунов. Но вместо того, чтобы любоваться видом, она неотрывно смотрела в крохотную чайную чашечку. На секунду из чашечки блеснуло искристое сияние, а затем госпожа почувствовала мое приближение и с улыбкой подняла глаза. В чашечке не оказалось никаких сияний. Померещилось мне, наверное. — Отряд растет, — сказала она. — С тех пор, как вы оставили башню, ты навербовал уже двадцать человек. — Ага, — я сел рядом, устремив взгляд к городу. — Джизле! — Где черный отряд уже нес службу? — Да где он только не служил. — Верно, — хмыкнул я, — мы пробираемся в наше прошлое. Отряд возвел на трон Джейзле нынешнюю династию и ушел без обычных разборок. Что же будет, если мы въедем в город под развернутым знаменем? Есть лишь один способ выяснить. Надо попробовать. Взгляды наши встретились. Множество мыслей и чувств искрами скользнули навстречу. С той потерянной минуты прошло много времени». Мы избегали подобных встреч, словно нами овладела запоздалая юношеская застенчивость. Закат сиял великолепным заливом. Я просто не мог забыть, кем она была. Она же злилась на меня. Но все же хорошо скрывала это, присоединившись ко мне и наблюдая, как лицо города окутывает ночь. То было косметическое искусство, не снившееся ни единой пожилой княгине. Зачем ей было тратить силы, сводя меня с ума? Я и сам прекрасно справляюсь. Чужие звезды, чужое небо, заметил я. Все созвездия полностью покинули свои места. Еще немного, и я не смогу отделаться от мысли, что попал в иной мир. Она тихонько фыркнула. Мне это уже кажется, черт. Пойду-ка я пошарю в летописи, что там сказано об этом джизле. Не знаю от чего, но не нравится мне это место. То была истинная правда, хотя я только что осознал это. Странно. Как правило, меня тревожат люди, а не места. Так что же тебе мешает? Я почти слышал, что она думает. «Иди, прячься, заройся в книги и дела давно минувших дней. Я останусь здесь, чтобы взглянуть в лицо дню нынешнему и грядущему». То был один из таких моментов, когда что не скажи, все будет не то.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 Он всквакнул и подскочил футов на десять, а затем смерил меня злобным взглядом. Придя в лагерь, я принялся за поиски нужной мне книги. — Костоправ, какого дьявола ты суешь нос, куда не просят? — спросил одноглазый. — Что? — Не суй нос в чужие дела. Я караулил этого пакостного жабедыша. Если бы ты его не спугнул, он бы у меня... Из темноты к нему скользнула веревка и улеглась кольцом на его коленях. «Ладно, в другой раз не повторится». Летопись ничем не смогла развеять моих опасений. Я нажил себе настоящую паранойю с нервным зудом между лопаток и уже стал вглядываться в темноту, пытаясь рассмотреть, кто следит за мной. Гоблин с одноглазом продолжали щетиниться друг на друга. Наконец я спросил, «Ребята, вы не могли бы хоть немного делом заняться?» «Да, конечно, еще бы не мочь, однако они не могли согласиться, что их склока вовсе не такое уж всесодрогающее событие, и потому просто взирали на меня, ожидая продолжения. Как-то мне не по себе, не то чтобы я предчувствовал беду, но чувство похожее, и чем дальше, тем оно сильнее». Они с каменными лицами хранили молчание, зато высказался Мурген. «Я знаю, о чем ты, костоправ. Как мы пришли сюда, я тоже весь дерганый. Я оглядел остальных. Гогот смог. Прекратилась игра в мясо. Масло с ведьмаком слегка кивнули, подтверждая, что и они как бы не в своей тарелке. Прочие же постеснялись признаться, опасаясь выглядеть сопливыми. «Вот так. Может, моя медвежья болезнь не совсем игра воображения?» «Я чувствую, что в этом городе наступит переломный момент в истории отряда. Вы — два умника. Можете мне сказать, отчего?» Гоблин с Одноглазым переглянулись и промолчали. Единственная странность этого места, описываемая в летописи, заключается в том, что отсюда отряд просто взял да ушел. Случай редкий. «Это как понимать?» «Нет, из Мургена вышел бы прекрасный базарный зазывала». «Так, что наши братья не пришлось отступать отсюда с боем. Они могли продлить срок службы, но капитан услышал о чудесной горе на севере, усыпанной якобы серебряными самородками в фунт каждый. Там еще было о чем порассказать, но меня просто не слушали. Мы более не были черным отрядом, а просто кучкой людей, родства непомнящих, собравшихся похожими способами. Насколько в этом виноват я?» «А насколько это неблагоприятное стечение обстоятельств?» «Нечего сказать. Оба лишь задумчиво смотрели на меня. Ладно, Мурген, завтра расщехляй наше знамя. Со всеми регалиями». У многих поднялись брови. «Кончайтесь с чаем, ребята. Готовьте глотки для настоящего питья. Там внизу варят подлинный эликсир бессмертия. Это вызвало некоторый интерес. Видите?» Все же летопись кое на что угодно. Я устроился сделать кое-какие записи в последнем из собственных томов летописи, поглядывая временами на наших колдунов. Они забыли свою вражду и заняли мысли свои делами посерьезней, чем измышления проказ. В очередной раз подняв глаза, я внезапно увидел серебристо-желтую вспышку и, похоже, именно у тех валунов, где мы с госпожой любовались огнями ночного города. «Госпожа!» Я с десяток раз ободрал колени, а после почувствовался округлым дураком, увидев, что она сидит все на камне, обняв колени, опустив на них подбородок и предаваясь вечерним раздумьям. Свет только что взошедшей луны освещал ее сзади. Мое внезапное шумное появление привело ее в замешательство». «Что случилось?» — спросил я. «Что? Я видел здесь какие-то странные вспышки». Выражение ее лица в неверном лунном свете казалось искренне недоумевающим. «Ладно, наверное, просто шутки лунного света. Возвращайся поскорее. Завтра выходим рано». «Ладно», — тихо встревоженно отвечала она. «Что-нибудь не так?» «Нет, просто мне одиноко». Я и без объяснений понимал, что она хочет сказать. Возвращаясь назад, я наткнулся на гоблина с одноглазым, осторожно пробиравшихся вперед. В пальцах их плясали волшебные искры, а в глазах тлел ужас.